День шестой. После подъёма сделайте два раза по 10 упражнений для лёгких. В течение 30 минут после подъёма съешьте сытный завтрак, включив в него хотя бы один компонент из противовоспалительного списка. Выпейте чашку чая с тимьяном. Утром медитация по доктору Майку 30 минут. Полдень Немного сырой молодой моркови или измельчённой петрушки. 4 капли ароматного масла. Предложение: можно с нежирным йогуртом, добавьте специй. Днём упражнение дыхание огня 1 минуту, потом два раза по 20 приседаний со стулом. Вечером Произносите несколько фраз на иностранном языке в течение 15 минут. Перед ужином ходьба, бег трусцой или простой бег 30 минут. Альтернатива велосипед, гимнастический зал, домашний тренажёр. С каждым днём наращивайте темп, чтобы дать нагрузку сердцу и лёгким. Ужин Включите в него по крайней мере два продукта из списка противовоспалительных компонентов и хотя бы один богатый каротином. Добавьте куркуму. Перед сном чистите зубы той рукой, которая у вас не доминирует. Не забудьте поставить звонок будильника, чтобы выдержать 2 минуты.